Сватовство винодела. «Алексей!» – услышал он сзади. Их нагнал Аркадий. «Задержись, мне с тобой поговорить надо». «Снова здорово! «Теперь ему еще и с папой бодаться». «Давайте поговорим, я не против». Владимир пошел сдавать купленные булки, а Кругин с Аркадием неторопливо пошли вдоль еловой стены к реке. «Я правильно понимаю, что у вас с Полиной что-то складывается?» «Так вот от кого она научилась этому, я правильно понимаю!» «Вы возражаете?» — поинтересовался Алексей. Аркадий покосился. «Да не пойму пока. Вот хочу выяснить, надо возражать или нет?» Полина уже вполне взрослая, чтобы самой решать. Алексей сказал это достаточно резко и подумал, что Аркадий обидится, но тот только покрутил головой. «Согласен, взрослая». «Только понимаешь, я за нее перед человеком одним отвечаю». «Перед погибшим отцом?» «Ты знаешь?» Поля рассказала. «Ну, тогда должен понять, почему я в ваши отношения встреваю». «Я понимаю и готов ответить на все вопросы». «Ты не женат?» Сразу видно вояка. «Взял быка за рога». «Нет, и не был». «А что так, вроде не мальчик уже». «Я рано работать начал». Втянулся так, что некогда было о женитьбе думать. «Понятно. но ну с работой как? Семью обеспечить сможешь?» Округин усмехнулся. «Смогу, не переживайте. Лучше посоветуйте. Как лучше, сразу к Полине или сначала у вас благословения попросить?» Аркадий кашлянул. «Ну, если по-хорошему, то сначала к нам с матерью. А что, невеста уже в курсе твоих планов?» «В курсе». «И согласна?» «Согласна!» «Ну тогда давай руки друг другу пожмем, что ли?» Алексей с чувством пожал протянутую ему здоровенную ручищу. «Уф!» «Кажется, на раз обошлись без мордобоя». Под вязом уже никого не осталось, кроме семьи Дибичей. Полина с матерью протирали тарелки и стаканы, Оля скакала туда-сюда, как мячик, относила посуду в дом. Полина подняла глаза, Посмотрела вопросительно и, что-то заметив, нервно пригладила волосы. «К сожалению, вы опоздали на ужин», — сразу включилась Зинаида. «Но я принесу, если хотите». Ему бы вежливо отказаться, но после всех волнений аппетит разыгрался не на шутку, даже живот скрутило. «Если можно, хотя бы чаю». «Я принесу», — сорвалась Полина и умчалась в дом. Аркадий сел рядом с женой и взял ее за руку. Зинаида тоже что-то заподозрило и выпрямилось. Округин собрался с духом. Уважаемые Аркадии и Зинаида, я прошу вас, руки вашей дочери. Во рту пересохло настолько, что вторую фразу он произнес с трудом: Обещаю любить и защищать всю жизнь. Он сглотнул: Надо же, как оказывается, трудно, делать предложение по всем правилам. Родители нареченной молчали, и Алексей уже начал беспокоиться за успех предприятия, но тут из-за вяза выскочил оранжевый заяц и бросился ему на шею. «Мы согласны!» «Оля!» – хором вскрикнули родители. Но заяц, не слушая, уже поскакал в дом обрадовать сестру. «Мы согласны!» – торжественно объявила Зинаида и посмотрела на мужа. Тот кивнул. Округин незаметно выдохнул. Хоть бы Полина быстрее вернулась. Она пришла с подносом, уставленным яствами, водрузила его на стол и поставила перед Округиным тарелку, полную вареников. С картошкой. С чувством выполненного долга Алексей взял вилку и, насадив на нее сразу пару вареников, запихал их в рот. Вкусно! прошамкал он с набитым ртом. Все облегченно засмеялись. У Округина тоже от сердца отлегло. Все-таки сватовство – дело напряжное. Вечер был еще не поздний, и родители невесты разрешили им прогуляться. Скрывшись за елками, Алексей с Полиной крепко обнялись. «Я думал, не выдержу напряжения. Сначала Владимир, потом сватовство». «А Владимир чем тебя напугал?» Избить собирался». «Да ну, расскажи». «Хоть бы охнуло для виду, так нет». Ни капли не волнуется, а еще невеста трепетная. Я решил проверить, не мог ли дед знать про историю с ребенком. Чьим ребенком? Анжела родила ребенка твоего дяди два с половиной года назад. Господи, а где он сейчас? Живет у хорошей женщины, Владимир о нем заботится. Ради него он женился на Анжеле, иначе она сдала бы мальчика в детдом. Боже, какой ужас! «А дядя?» Ему о ребенке думать не досуг, он к выборам готовится. Полина потерла лоб и посмотрела полными слез глазами. «Не могу поверить, что мои родные способны на такие... на такое!» «Полина, кто-то из них убил моего деда». «Да, я помню. Но это не дядя и не Владимир?» «Пока я уверен только во Владимире. Ты знаешь, он меня потряс» пожертвовать всем ради ребенка. Я же говорила, Володя хороший. Я рад. Жаль только, что мы так и не поняли, кто плохой. Но еще одним подозреваемым стало меньше. Круг сужается. Алексей посмотрел любимый в глаза. Не ожидал, что у тебя столько выдержки и самообладания. Как мне повезло найти такую женщину. Они успели поцеловаться только один раз. Телефон заверещал у Округина в кармане так неожиданно, что он вздрогнул. На экране высветился новозеландский номер. Не ответить было нельзя. Когда он быстро заговорил по-английски, Полина отстранилась и посмотрела, как он заметил боковым зрением, уважительно. В России всегда трепетно относились к тем, кто владеет иностранным языком. Что ж, теперь он знает, как ее поразить в запасе еще итальянский португальский и французский языки давались ему не слишком легко но без этого трудно вести бизнес в чужой стране закончив разговор алексей поцеловал полину в щеку и извинился за то что ей пришлось ждать а кто звонил тебе интересно даже очень алексей покосился на идущую рядом девушку и вдруг понял что она его ревнует вот прямо сейчас сию минуту Ему стало приятно, захотелось даже поинтриговать, чтобы подогреть интерес к своей персоне. Впрочем, он уже имел возможность убедиться, что она видит его насквозь. «Не надо будить в ней зверя», — решил Округин и скучным голосом объяснил, что звонил партнер по бизнесу, вместе с которым они собирают коллекцию вин для одного новозеландского миллионера. «Разве вино коллекционируют?» — удивилась Полина. «Конечно». Создавать винные коллекции – очень увлекательное занятие, поэтому я согласился, хотя специалистом в этом деле себя не считаю. А есть специалисты по таким коллекциям? Существуют компании-негацианты, которые могут сформировать коллекцию вин по твоему вкусу. Почему же этот миллионер обратился не к ним, а к тебе? Вот ведь какая! Рубит фишку прямо с лету. Ну... Скромно потупившись, сказал Винодел «Наверное, он слышал обо мне, как о профессионале». «Ты же сказал, что в этом как раз не разбираешься». Винодел обиделся. «Может, я не разбираюсь в технологиях создания коллекции, но зато отлично разбираюсь в вине. Я, может быть, вообще один из лучших специалистов». Он собирался продолжить в том же духе, но смех Полины, совсем не обидный, а веселый, пресек его на взлете. «Прости меня! Прости, пожалуйста, я не думала, что задену твою профессиональную гордость!» А Круген сделал непроницаемое лицо. Он умел делать специальные лица на все случаи жизни. «Мою профессиональную гордость задеть не так просто, как ты думаешь!» «Ну все, все, давай отмотаем наш разговор назад!» Полина прижалась к нему и, обняв за шею, стала целовать. Прием сработал. Алексей сразу подобрел. Я согласился, потому что мне самому интересно. Хотел понять, какие существуют подводные камни. А они есть? Алексей кивнул. Как в любом деле. Простой пример. Ты покупаешь вино на аукционе. Лот состоит из 11 бутылок. О чем это говорит? О чем? С неподдельным интересом спросила Полина. «Из нее получится отличный менеджер». Эта мысль доставила округе на удовольствие. Одну бутылку попробовали и решили отказаться от остальных. Значит, вино с подвохом. Другой пример. Не все покупатели внимательно рассматривают фотографии в каталоге. А зря. На снимках виден уровень жидкости в бутылке. Если он низкий, то вполне возможно, что вино высохло или окислилось. Тебе интересно? Еще бы! Выходит создание коллекции «Целая наука». Скорее, китайская головоломка. Надо не просто выбрать интересные и качественные вина, а подобрать схожие по стилю. Причем каждое должно развиваться по-своему и достичь апогея в определенное время. И это только начало. Тут море различных проблем, каждую из которых надо решить с выгодой для владельца. Правильно ли я понимаю, что коллекция вин – средство капиталовложения? Умница моя, как быстро все схватываешь. Иногда вино покупают за год, до того, как оно поступит в продажу, хранят, а потом выставляют на аукцион. Или наоборот, ищут редкие вина, давно исчезнувшие из магазинов. А какое вино ты купил бы для себя? Округин удивился. «А в самом деле, что бы он выбрал для себя?» «Странно. Никогда об этом не задумывался. Я люблю вино вообще, в целом. По молодости уважал крепленный Портвейн, Херес, Мадеру, Малагу. Я таких даже не слышала. Портвейн из Португалии, Мадера с островов Мадейры, а Херес и лучше Малага могут быть только в Андалусии». «А теперь какое предпочитаешь?» «Ну, во-первых, чтоб ты знала, я вообще почти не пью. Только пробую». «Да? Это открытие. А я думала, это была ошибка». «Точно?» «Клянусь своим новым колпаком с бубенчиками». «Да ладно. Пьяным ты мне даже больше нравишься. Такой милый, беззащитный. Сразу хочется погладить и почесать за ушком». «Напрасно ты думаешь, что я ручной и пушистый. Я...» «Крокодил? Буйвол? Носорог? «Если ты не прекратишь надо мной издеваться, я превращусь в питона Кааа и проглочу тебя вместе с туфлями». Он схватил ее и, приподняв, протащил по дорожке. «Не ешь меня, добрый молодец, я тебе пригожусь!» завопила Аполлинария Аркадьевна, дрыгая руками и ногами. Он зарычал, она вырвалась и побежала. Он рванул за ней. Побесившись таким макаром еще минут пять, они упали на траву и обнялись. Полина забралась ему под мышку и затихла. «Мы веселимся, потому что нам страшно?» Тихо спросила она. «Да», — ответил он и не стал продолжать. Все и так было понятно. Полина тихо шмыгнула носом. Алексей погладил ее по голове. Осталось, по сути, меньше трех дней до отъезда. Наконец решился он. В понедельник вечером у меня самолет. Ты уезжаешь? Точно. Я и забыла, что ты теперь не местный. Полина чуть отстранилась. Округин протянул ее и стиснул покрепче. Спокойно, красавица. Кто сказал, что я лечу один? Если хочешь знать, без жены я вообще никуда не летаю. Это всем известно. А куда мы летим? Не удивившись его пассажу, поинтересовалась Полина. Дивная женщина. Уже ведет себя, как жена винодела. Он слегка расслабился. Сначала в Чили. Там сейчас как раз зима. Вино нового урожая уже в бочках. Нужно проверить, как ведут себя бочки из американского дуба. Покажу тебе свои винные подвалы. Потом нужно решить проблемы с новым оборудованием в Португалии. Свадьбу справим по пути. В Италии. К тому времени надо будет пробовать новый урожай и решать, что и как с ним делать. Пить молодым, хранить или оставить грозди вялиться на лозе. Медовый месяц придется провести в Новой Зеландии. Ну а затем все по кругу. А в Россию, значит, уже не вернемся? С ума сошла! У меня в Крыму новые лозы высажены. Кто, кроме нас, за ними присмотрит? Немноговато работы на двоих. В самый раз. «А как при таком темпе мы детей заводить будем? Или за границей давно на суррогатное материнство перешли? На это не надейся, рожать будем без отрыва от работы». «Между Португалией и Чили?» «Это уж как повезет». Они посмотрели друг на друга и расхохотались. «Веселая у нас жизнь намечается», – вытирая слезы, сказала Полина. «Не то слово, обхохочешься». Они снова стали целоваться и тискать друг друга, ничего не замечая вокруг. Тень, которая осторожно следовала за ними, качнулась и скрылась за деревом. Уезжает, значит, и сучку свою с собой забирает. Ну, счастливой дороги! Алексей помог Полине перебраться в темноте через мост. Теперь, когда он считался официальным женихом, Полина могла смело остаться у него на ночь. В дедовой сторожке они вскипятили чайник, нарезали сыр и стали пить чай. Алексей рассказал все, что удалось выяснить за последнее время. «У тебя, кроме деда, совсем никого не осталось?» – спросила Полина, уютно устроившись у него под боком. «Баба Маша, дедова сестра. Она младше деда всего на два года. Сейчас в Белгороде живет. Вернее, где-то неподалеку, тоже давно не видел». В этот приезд думал повидать, но видишь, как все вышло. «Так давай хотя бы позвоним. Расскажем, что пожениться решили?» «Подожди-ка. Года два назад я подарил бабе Маше крутой телефон. Ну, прислал, то есть. Давай попробуем найти ее в каком-нибудь мессенджере». «Давай». Они стали копошиться и возиться с телефоном, но довести дело до конца не успели. Позвонила Зинаида и попросила вернуться. У Ады Львовны поднялось давление, и нужно было помочь. Когда Полина убежала, Округин, сразу заскучав, все же решил связаться с бабушкой Машей. Он попробовал найти ее во всех мессенджерах, какие знал, но ничего не вышло. Может, она номер сменила?